Глава шестнадцатая. Ева. Вряд ли это возможно. Мужчина в черном настойчиво указал мне на раскрытый внедорожник, когда я, оставив без внимания его приглашение, хотела было пойти к своей машине. Едва я вышла из подъезда, двое из службы безопасности Бориса, синхронно хлопнув дверьми припаркованного напротив автомобиля, оказались рядом. Высокие, сдержанные и неразговорчивые — Они направились было со мной к третьему, учтиво раскрывшему дверцу. Только выполнять указания я не собиралась. «Вы можете сопровождать меня», — снялась сигнализации, «Но поеду я на своей машине». Больше не собираясь тратить время впустую, я пошла к машине. Один из мужчин тенью следовал рядом, другой, очевидно, старший, достал телефон. Я услышала обрывки фраз, но вслушиваться не стала. «Достаточно». «Достаточно чужих указаний, распоряжений», в конечном счете не способных уберечь меня. Ни от настоящего, ни от прошлого, ни от, тем более, будущего. Переноску покупать я не стала, и трехцветка, предоставленная сама себе, просто шла рядом. Не зная, насколько уезжаю, оставить ее дома я не решилась, тем более, что с вечера она, как будто понимая, что нас ждут перемены, не выпускала меня из вида. Да, услышала я, когда она юркнула в салон, «Не думаю, если прикажете». Обернулась к говорившему и встретилась с ним взглядом. Мы стояли на расстоянии нескольких метров друг от друга, и, будь оно иначе, мне бы пришлось приподнять голову, чтобы посмотреть ему в глаза, но сейчас этого не требовалось. «Можешь передать своему хозяину...» Я приблизилась на пару шагов, «что если он прикажет затолкнуть меня в вашего бронебойного коня силой...» «Все закончится, так и не начавшись. Либо я поеду сама, либо не поеду вообще». Судя по наступившему молчанию, слова мои передавать Борису было не нужно, он и так расслышал их. Охранник посмотрел на меня внимательнее, по-новому. Как будто до этого момента я была для него лишь заданием, работой, которую он должен был выполнить, а теперь различил во мне нечто большее. Как будто одно то, что я посмела возразить Борису, сделало меня большим, чем одна из. «Хорошо, я понял вас». выговорил он не сводя с меня взгляда выслушав перед этим очевидно новые распоряжения отданные борисом убрал телефон вы можете ехать на своей машине ева обратился уже ко мне но прекрасно понимая что за этим должно что то последовать не спешила заканчивать разговор но я поеду с вами подтверждая мои ожидания ответил человек бориса мы все еще смотрели друг на друга когда я почувствовала нечто странное как будто бы взгляд был направлен не мне в глаза, а как будто кто-то смотрел на меня, стоя поодаль. Наблюдал, пристально, следя за каждым моим движением. Нечто схожее я чувствовала вечер бала. Схожее. Только тогда внутри так и натягивалось что-то тревожное, царапающее. Сейчас же меня будто бы обжигало невидимым огнем. Резко обернувшись, я осмотрелась, но не заметила ничего, что могло бы показаться мне странным. ничего и никого». «Хорошо». Снова посмотрела на охранника. Кожа будто горела. Пока я шла к машине, ощущение это не исчезло. Напротив, оно стало еще сильнее. Не выдержав, я остановилась. Снова осмотрела двор, тянущуюся у подъезда в дорожку, балкончики. Нервно выдохнула и ускорила шаг, поправляя на ходу съехавшую лямку рюкзака. Сердце неожиданно стало стучать гулко, внутри все сжалось, Последний раз обернувшись, я перехватила взгляд сопровождающего меня охранника. «Все в порядке», — ответила на его немой вопрос. «Может быть, стоило сказать?» «Сказать что?» «Что кожа моя пылает, а чернота, проникшая в меня вместе с первым вдохом возле Руслана, вдруг превратилась в ртуть?» Дождавшись, пока я сяду за руль, мой личный провожатый закрыл дверцу. Пока он обходил Ауди, я бросила взгляд в зеркало заднего вида. «Тень». Порывисто посмотрела назад. Кошка, всего лишь кошка. Из груди вырвался тихий выдох. Все точно в порядке. Оказавшись рядом, человек Бориса опять внимательно посмотрел на меня. Забирая машину из порта ночью, я около часа провела неподалеку от бараков, один из которых принадлежал Русу. Неспешно шла по набережной и сама не заметила, как оказалась там, где нашла его почти два месяца назад. Опрометчиво. Но если бы кто-то следил за мной, ему бы ничего не стоило обнаружить свое присутствие там, в почти абсолютной, едва подсвеченной фонарями ночи. Единственными, кого я встретила, были бродячие коты и двое рыбаков. Поздоровавшись со мной так, словно им было лучше меня самой известно, кто я, они прошли мимо. Вот и все. Когда почему сейчас этот огонь? В абсолютном. Я завела двигатель, посмотрела в зеркало заднего вида уже за тем, чтобы спустя еще секунду вывернуть руль, и тронуть машину с места. «Все в порядке. Все, черт подери, в порядке. Только сердце колотится, а кожа...» «Это не огонь, это прикосновение. Прикосновение мужчины, которому я больше не принадлежу и, по сути, не принадлежала никогда». «Можешь быть свободен, Константин», — кивнул Борис, когда охранник, выйдя из машины, встал рядом со мной. Два черных внедорожника, неустанно сопровождающих меня весь путь до его загородного дома, стояли тут же, Один впереди моей «Ауди», другой позади. Именно так они следовали возле меня на расстоянии нескольких метров. На их фоне моя собственная машина казалась крошечной, почти такой же крошечной, какой казалась я сама на фоне высоких, поджарых парней и службы безопасности. Я была бы благодарна тебе, если бы ты предложил мне чашку кофе. Когда Константин, а вместе с ним и остальные охранники оказались достаточно далеко, нарушила я молчание. Борис смотрел на меня так... Словно бы не виделись с ним только вчера. За спиной его возвышался не слишком большой, выполненный в довольно строгом, но не лишенном изящества стиле дом. Жасмин. Неподалеку от парадного входа действительно цвело несколько кустов. Бьющие тонкими струйками фонтанчики напомнили мне дом сестры. Дом, который, как и многое в этой жизни, я могла назвать своим, хотя в действительности моим он не был. «Ты слишком упрямая, Ева», — Наконец произнес он, как и я, обойдясь без приветствий. Тебе стоит быть с этим осторожнее. Твой отец тоже был упрямым, и до добра его это не довело. И это при том, что помимо упрямства, у него был жизненный опыт и мудрость. Жизненный опыт и мудрость приходят со временем. Возразила я, у меня же этого времени до недавнего времени не было, как и возможности получить и то, и другое. На губах Бориса появилась чуть заметная усмешка. Осмотрев меня с головы до ног, он задержался взглядом на кошки. Всю дорогу она молча сидела сзади, теперь же замерла возле меня в одном ей понятном ожидании. Губы его слегка искривились то ли в пренебрежении, то ли в смешке, уловить который я не смогла. Мягким жестом Борис указал на дом, как будто приглашая меня. «Кофе уже ждет нас на веранде. Думаю, там же найдется лишнее блюдце под молоко». Приняв его приглашение, я пошла вперед по дорожке. Обогнув дом, мы вступили в тень раскинувшихся над нами каштанов. «Ты так и не ответила мне», — вновь заговорил Борис, отвлекая меня. «Пока мы шли, я рассматривала сад. Шиповник, белая и бледно-сиреневая сирень, дурманящим ароматом. Жасмин. Ты о предложении стать твоей женой?» «Да». Я опять посмотрела на цветы, проводила взглядом побежавшую по дорожке за птицей кошку. «Я приехала не за тем, чтобы ответить тебе». Посмотрела ему в лицо, прямо, с вызовом и решительностью, возможно, такой же, какая текла с кровью в венах моего отца. А зачем же? Так же мне в глаза. Чтобы получить ответы от тебя, прежде всего за этим. А что потом? Ухмылка в уголке рта, едва заметный прищур и лучики мелких морщинок возле глаз, выдающие тот самый опыт и мудрость, которых у меня еще, увы, не было. Потом... Потом, может быть, я скажу «да». «И какие ответы тебе нужны?» Он пошел вперед к деревянным ступеням, ведущим на веранду. «Расскажи мне все, что ты знаешь обо мне, Борис. Обо мне и о моей семье. Я хочу знать все о своем прошлом. Хочу знать, кто я и почему все именно так, как есть. Кто я и откуда?» «Тебе действительно это нужно?» Он остановился возле ступеней. Я поднялась наверх и только после, повернувшись к нему, ответила, глядя сверху вниз. «Да». «Что это?» На несколько минут Борис оставил меня на веранде одну, теперь же вернулся, держа в руках квадратную книгу в кожаном переплете. Книгу. Нет, это была не книга, скорее фотоальбом. В реальной жизни таких я никогда не видела, только в старых фильмах, да и то раза два-три, не больше. Положив его рядом с моей чашкой, Борис присел напротив. Не спеша отвечать, смотрел на меня... И я снова не до конца понимала, что он пытается высмотреть. Дожидаться каких-либо слов я не стала. Отпила глоток кофе и отодвинула чашку в сторону. Коснулась переплета. В правом нижнем уголке были выдавлены инициалы. Кожа казалась мягкой, почти бархатистой и теплой. Мне вдруг стало страшно. Появилось ощущение, что передо мной не альбом со снимками, а ящик Пандоры. «Если не уверена, что тебе это действительно нужно, не стоит начинать». Заметив мою нерешительность, выговорил Борис. «Он всегда видел людей насквозь, даже тех, с кем не общался тесно. Помню, как однажды он приехал в пансионат. Было время завтрака, и мы сидели за общим столом, негромко переговариваясь между собой, потому что откровенно болтать во время еды было не позволено». Вошел Борис неожиданно, коротко поздоровался с воспитательницей и присел на свободное место, распорядившись перед этим, чтобы ему подали то же, что было приготовлено для нас. Овсяная каша, хлеб с ломтиком твердого сыра, травяной чай. Воспитательница замешкалась всего на секунду, однако этого было достаточно. Молча он поднялся и приказал проводить его на кухню. Что именно было дальше, точно я не знаю. Но ни двух воспитательниц, отвечающих за порядок на кухне, ни прежнюю повариху я больше в пансионате не видела». Только уже на следующий день поданная нам каша пахла свежим молоком, а лежащий на свежем ржаном хлебе кусочек сыра стал чуть ли не в два раза больше. Только на этот раз Борис ошибся. Моя нерешительность никак не была связана с уверенностью, хочу я знать или нет. Примитивный страх. Страх и... «Я боялась не справиться». чувствами, с тем, что могла узнать, потому что даже справиться с тем, что рассказал мне Алекс Остелли, было тяжело. Как бы хорошо ни знал меня Борис, слабый я перед ним быть не хотела, сейчас так тем более». Уверенно, скинула я голову перед тем, как перевернуть страницу обложки, уловила во взгляде Бориса удовлетворение и запоздала, поняла, что слова его были ничем иным, как брошенным мне вызовом. Но всколыхнувшаяся было внутри злость, сменилась другим, куда более сильным чувством, когда на первой же странице я увидела снимок: трое мужчин и одна женщина, запечатленные на фоне дома. Это просипела неожиданно севшим голосом. Даже если бы дом не был знаком, я бы все равно поняла. Узнала бы в одном из смотрящих на меня с фотографией мужчин-человека, давшего мне жизнь. Да, Ева. — подтвердил он, — это твои родители. Сглотнув мешающий дышать комок, я опустила голову, рассматривая фотографию. До этого дня я бежала от прошлого, от встречи с ним, пусть даже несколько раз вбивала в поисковой строке браузера имя отца. Но фотографии родителей, которые мне удалось найти, были безликими. Я видела схожие со своими черты, но за этим как будто бы ничего не скрывалось, ни прошлого, ни меня самой. «Здесь твоему отцу около тридцати». Ворвался в мои мысли негромкий голос Бориса. «Как тебе уже известно, я был знаком с твоими родителями». Я перевернула страницу. Продолжение истории. Словно ожившие мужчина и женщина, благодаря которым я была и которых я никогда не знала, сидели на ступенях беседки. Не той, которую Алекс подарил Стелли, а ее сестры-близняшки, оставшиеся жить лишь на страницах альбома. Лето. Бокал вена в тонких пальцах. тогда как я была похожа на отца, Стелла взяла многое от матери. Цвет глаз, волосы. Едва сдерживая подступившие к горлу слезы, я облизнула пересохшие губы. Это было отличное лето», — вновь заговорил Борис. «Помимо остальных достоинств, у твоего отца было одно, делающее его незаменимым в любой компании». Мрачный, обращенный в прошлое смешок, вынудил меня рассеянно посмотреть на мужчину, так неожиданно протянувшего для меня мостик через время, отделяющее настоящее от прошлого. Я приоткрыла рот, желая что-нибудь сказать, но поняла, что говорить не могу. Слова застряли в горле даже не вопросами, а цепенением. Глаза были сухими, слезы как будто бы переплелись с невысказанным, и теперь разъедали меня солью изнутри. «Какое?» — все-таки выдавила я. Он отлично жарил шашлыки. Еще одна усмешка. Взгляд Бориса потемнел, черты лица ожесточились. Он кивком велел мне продолжать, сам же опять заговорил. Мы познакомились, когда он только начинал свой путь в политике. Амбициозный, честолюбивый черт. Он всегда был упрямым, Ева, упрямым и до предела принципиальным. Вы... вы были друзьями? Мне с трудом верилось, что все может быть именно так. Смотрела на снимки, видела на них совсем еще молодого Бориса и не могла поверить, что это та самая реальность, которая когда-то существовала так же, как существовало сейчас это утро. Вряд ли это можно назвать дружбой. Взяв чашку с кофе, Борис поднялся, подошел к деревянному ограждению, отделяющему веранду от сада. «Есть люди, Ева, повернуться спиной, которым не страшно, будь ты им другом или врагом». Твой отец был именно таким человеком. Друзьями мы не были, скорее, хорошими знакомыми. Сложись все иначе, как знать. Легкий кивок головой. Да. Как знать, возможно, мы бы действительно стали друзьями. Но я благодарен судьбе за то, что был знаком с Эдуардом и его женой. Мой отец не был лицемером, верно? Вопрос прозвучал глупо и неуместно. В голосе послышались слезы. Я криво усмехнулась, сама не зная, что означает эта усмешка. Борис, не отвечая, привалился к ограде и пил кофе. «Не было, это я знала и без подтверждений». Перевернула еще один листок и встретилась взглядом, совсем молоденькой, чем-то напоминающей мне саму девушкой. На руках она держала ребенка. Кончик одеяльца свисал вниз, ладонь лежала на ткани, стена за ее спиной. «Кто это?» Неожиданно поняв, что снимок сделан в пансионате, я резко повернулась к Борису. Ни разу сестра не говорила мне, что у нас есть еще какие-то родственники, но это девушка. «Кто это, Борис?» — спросила я настойчивее. «Достань фотографию», — приказал он. «Именно приказал, никак иначе». С того места, где он стоял, вряд ли можно было видеть альбом, но он точно знал, о каком снимке я говорю. Альбом был не просто ящиком Пандоры. Это был ящик даже не с двойным дном. Одно дно сменяло другое, обрушивая на меня мою собственную жизнь, и конца этому видно не было. Я потянула было карточку, остановилась и потянула снова. «Переверни», — услышала за своей спиной. На плечо опустилась тяжелая твердая рука. Я покорно перевернула фотографию тыльной стороной и тут же увидела буквы, выведенные ровным, с легким наклоном почерком. Камила и Ева. Прочитала, чуть шевеля губами, и только услышав собственный шепот, поняла, что сделала это вслух. Подняла голову с вопросом, глядя на Бориса. «Эта девушка, можно сказать, выходила тебя. Ты и она...» «Вы стали первыми». «Первыми? Где?» Вопросов было все больше. «В пансионате, Ева». Он вернулся на свое место. С вас все и началось. «Кто она?» Я попыталась вернуть снимок на место, но сделать этого не смогла. Уголок фотографии никак не желал попадать под ленту. Раз, другой. «Это неважно», — сухо ответил Борис. «Неважно?» — карточка полетела на стол поверх раскрытого альбома. Я поднялась, схватилась за спинку стула, на котором сидела, и мотнула головой. «Как это может быть неважно? Она... она похожа на меня или я на нее?» «Сядь!» — приказал Борис. Голос его звучал негромко, но куда более твердо, чем до этого. Таким же твердым, гнетущим был и взгляд. «Сядь на место, Ева», — повторил он. «Хватит мне приказывать!» Разозлилась я еще сильнее. «Кто эта девушка? Какое она имеет ко мне отношение?» «Никакого!» — рявкнул он и тоже поднялся. Поднялся, но не подошел. В какой-то момент мне показалось, что надвигается буря, однако он быстро взял себя в руки. Я недоверчиво смотрела на него, с трудом ассоциируя себя со свертком в одеяле. Убрав фотографию в альбом, Борис с шумом захлопнул его и посмотрел на меня. «Там же написано ее имя. Ее зовут Камила. Но это не важно, Ева. Действительно, не важно». «А что важно?» — силой вцепилась в плетеную спинку. «Как я попала к тебе? Как?» Я замотала головой, попятилась. Одна догадка сменяла другую — Угающие, они мешали мне дышать. Чувство было такое, что я, как в тот день, когда мы с Русланом впервые вышли в море на его яхте, оказалась в холодной воде. Только теперь спасти меня было некому. «Ты...» — я в ужасе попятилась. «Какое ты имеешь отношение к...» Гнев, мелькнувший в глазах Бориса, обжег меня. Я не успевала за проносящимися в голове мыслями, за вопросами. тошнотой вставшими поперек горла, а он все продолжал молча смотреть на меня. Только что он говорил мне про отца, но что если... «Сядь, Ева!» — рявкнул он снова. Голос его, глухой, властный, отозвался во мне звоном. Странно, но это немного отрезвило, помогло вытолкнуть из легких воздух. Под ладонью моей оказалась ограда веранды, и я тяжело оперлась, о нее облизнула губы. «Я купил тебя у твоего дяди», — отрезал он. Тошнота, которую я чувствовала, стала сильнее, в ушах зашумела, голова пошла кругом. Если бы не ограда, я бы просто свалилась, как подкошенная. «Купил?» Словно издали услышала я свой собственный голос. «Ты меня купил у... у дяди?» Как Борис подошел, я не заметила. Увидела только, как мелькнула светлым его рубашка, а после почувствовала жесткое прикосновение к локтю. Придерживая, он подвел меня к креслу и буквально толкнул в него. Подал чашку с еще теплым кофе. Я сделала большой глоток и уставилась на него снизу вверх. Почувствовала, как губы мои кривятся в подобии усмешки, тут же сошедшие на нет. «Ты родилась недоношенной». Он говорил спокойно и уверенно. Лишенный лишних эмоций, тон обезличивал слова и вместе с тем помогал мне сконцентрироваться. Это спасло тебе жизнь. Руки подрагивали, и я обхватила чашку обеими, хотя надобности в этом не было. Кофе остался только знакомым горьковатым привкусом на языке, и я поставила ее на колено, цепляясь за дымчатое стекло, как за спасательный круг. Забирать ее Борис у меня не стал — Взял кофейник и, не спрашивая, наполнил свою. Подвинул ко мне, перед этим добавив немного сливок. «Спасло?» Снова переспросила я, не в состоянии уловить суть. «Да». Расставив ноги на ширину плеч, он прищурился, глядя даже не в сад. Прошлое. Я чувствовала окружающую его ауру власти, бескомпромиссности. Его дом, эта веранда и то, как он смотрел через время — выдавала в нем человека уверенного в своих решениях и нетерпящего возражений тебя не оказалось в доме в день смерти эдуарда и эллы он повернулся ко мне не думаю что брат твоего отца оставил бы тебя в противном случае в живых ты была для него существенной помехой девочка так что пальцы мои рожались я поняла только когда чашка упав откатилась в сторону я посмотрела на нее пространно отметив что она, кажется, осталась целой. «Мой дядя? Родители убил брат отца?» В горле пересохло. Каждое слово кололось и царапало острыми гранями букв. О том, что у отца был брат, я знала. Наткнулась на несколько статей, когда искала фотографии, но в них не было ничего о том, что это он виноват в их смерти. Только о его собственной. Налитый Борисом кофе пришелся кстати. Пытаясь прогнать дурноту, я отпила уже из его чашки и подняла голову. Он задумчиво смотрел на меня и, когда взгляды наши встретились, спросил, «Разве сестра тебе не говорила?» «Нет». Тихо, постепенно, начиная связывать ниточки в единое целое. Голова кружилась уже не так сильно, шум тоже исчез. Я качнула головой. «Похоже, сестра вообще мне ничего не говорила». Борис ненадолго замолчал, продолжая при этом смотреть на меня. По-прежнему мрачно, с какой-то задумчивостью, будто бы уже все для себя решивший, засомневался в верности этого решения, будто бы я все еще была тем комком в одеяле, который держала на руках зеленоглазая, но при этом похожая на меня девушка. «Возможно, и мне не стоило», — выговорил он наконец. «Ты уже начал. Я почувствовала, как ко мне возвращается уверенность». Голос все еще звучал сипло, но я заставила себя расправить плечи, потому что знала этот взгляд. Я давно выросла, Борис. Поднялась и тут же ощутила, как снова потихоньку закружилась голова, но не показала этого. Сделала несколько шагов к Борису. Не нужно пытаться беречь меня. Я приехала не за этим. За ответами. Не вопрос, утверждение. За ответами. Еще один шаг. И я хочу получить их, какими бы они ни были.